не представляющий угрозы для жизни, является промотором развития опухоли. Постоянное ощущение беспомощности влияет на реакцию тела на болезнь. Примечание. Три другие опубликованные позднее работы, проведенные на кроликах, подтвердили действие трудно поддающегося контролю стресса, вызывающего чувство беспомощности, на прогрессивное развитие опухоли. Конец примечания.